Я происхожу из рода, который струился из поколения в поколение без блеска и без треволнений, и испокон века горд главным образом своей порядочностью. Мои соотечественники до того счастливы и суетливы, что даже не замечают таких неярких и не бросающихся в глаза человеческих качеств, как доброта, умеренность, уровень навешенность, постоянство и другие тому подобные. Широковатые предметы мы хорошо ощущаем. А вот что касается гладких, то прикасаясь к ним, мы их, можно сказать, не чувствуем. Болезнь также ощущается нами, а здоровье или вовсе, или почти вовсе не ощущается. И так совсем, что еле им наполивает, в отличие от того, что за горло хватает. А выносите на площадь исполнение дела, которое можно выполнить в канцелярии, совершите его в полдень на ярком свету, хотя оно могло быть выполнено предыдущей ночью, ревниво стремиться делать всё самолично, хотя сослуживец может сделать то же самое. несколько не хуже означает действовать ради собственной славы и личных выгод, а не ради общего блага. Так, например, поступали греческие хирурги, производившие операции на помостах, на глазах у прохожих, дабы увеличить приток пациентов и свою выручку. Бедные люди считают, что разумные распоряжения могут быть поняты только под звуки фанфар. Чистолюбие порок не для мелких людишек и не для усилий такого размаха, как наши. Александру говорили: "Ваш отец оставит вам могущественную державу, благоденствующую и мирную". Но этот мальчик завидовал победам своего отца и справедливости его управления. Он не пожелал бы властвовать и над всем миром. достанция его такое владычество спокойное и без войны. Алхивиат у Платона, молодой, красивый, богатый, знатный, превосходный учёный, предпочитает умереть, чем остановиться на том, что у него есть. Это болезнь, пожалуй, простительна душе столь сильной и столь одарённой. Но когда жалкие, карликовые душонки пыжится и лупается от спеси и думает, что решив правильно какое-нибудь судебное дело или поддерживая порядок среди стражников у каких-нибудь ворот города, они покрывают славы своё имя, то чем выше они надеются на этом основании задрать гулуву, тем больше выставляет на показ свою задницу. Эти малые подвиги лишены плоти и жизни. Рассказ о них замрёт на первых устах и не уйдёт дальше перекрёстка двух улиц. Поговорите об этом не стесняясь с вашим сыном и вашим слугой, как тот древний, который за неимением и новослушатели своей похвальбы тщеванился перед служанкой, восклицая: "О, передта! Да чего же у тебя, доблестный и умелый хозяин? На худой конец поговорите о том же с самим собой. Как один мой знакомый советник, который, излившись целым морем параграфов в своей речи бесконечно тягучей и столь же бездарной, удалился в отхожее место дворца правосудия, и там, как слышали, в здравом уме и полной памяти бормотал «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу!» Кто не может сделать иначе, тот пусть сам себе платит из своего же кошелька. Слава не покупается по дешевке. Деяния редкостные и образцовые, которые ею по справедливости вознаграждаются, не потерпели бы общество бесчисленной толпы мелочных повседневных дел и, Иди лишек. Мрамор вознесёт ваши заслуги, если вы починили кусок городской стены.